Это и стало началом нашего личного знакомства. Речь же шла тогда об актрисе кукольного театра Мири Гальперн, одной из верных почитательниц Александра Осиповича. Наконец, на колонну прибыл начальник п о л и т о д е л а Штанько. Его сопровождала многочисленная свита. Лагерные чины в добротных отутюжных шинелях, начищенных скрипучих сапогах, появились на пороге барака. Подроболепная и утихомиривающая я ш, -ш, ш Нас, вновь прибывших, построили посредине барака. В накинутой на плечи шинели гражданин-начальник производил осмотр пополнения. «Что умеете делать?» — спросил Штанько, подойдя к самой немолодой из прибывших милиции Алексеевне. «Танцевать умею петь, могу», — ответил а т та. о «Так-так», — нагловато хохотнул он. «Ну а вы? А вы?» — спрашивал он поочередно каждого. Запрятав под платок волосы, стараясь выглядеть спокойной и безучастной, когда, казалось, вот-вот выпрыгнет сердце, я ждала своей очереди. Как фамилия? я назвала». Штанько прищурился. «Значит, начальник Сано просил его не задерживать меня в ТЭК, поняла я. Чем сумеете нас порадовать? Я ничего не умею», — отважно выдержала я взгляд начальника. «Петь-то умеете?» «Петь?» «Не умею». «Танцевать?» «Не умею». «Читать?» «Играть?» «Нет, не умею». и после некоторой паузы его резюме. «Нет, значит, ну что ж, не умеете, стало быть, научитесь. Останетесь здесь!» Уже с заметным раздражением поставил он точку. Воспользовавшись приходом начальства, директор ТЭК атаковал его просьбами. Напомнил об обещаниях шить новые костюмы для исполнителей, включить в программу новые песни и так далее и тому подобное. Я была больше в смятении, чем в отчаянии. Неведомо откуда взявшаяся смелость толкнула меня к начальнику политотдела. «Гражданин начальник, разрешите мне только съездить в Урдому за вещами». Штанько повернулся. В глазах появилось любопытство. «Так много вещей?» Глаза его откровенно смеялись. «Не очень, но... Но что? Бахарева повидать надо». Вопрос был задан так, что я ничего другого, кроме «да», ответить уже не могла. Видно, это «да» все и решила. «Дайте ей конвоира, пусть съездит на три дня, не больше все», — отдал он тут же распоряжение начальнику колонны. В одно мгновение я прослыла за отчаянную, а царским жестом штанько все были немало поражены. Через три дня меня ждали в т е к все устроилось как нельзя лучше, но если бы знать, чем оборачивается своеволие, нежелание смиряться». С пологого склона урдомской колонны просматривался каждый, кто к ней подходил. Представление о встрече превзошло все ожидания. Я была просто обескуражена, увидев, как безоглядно, забыв об элементарной режимной осторожности прямо к вахте, мчался мне навстречу Филипп. «Приехала, приехала», — повторял он, не стыдясь слез. Упование на то, что меня любят сумасшедшей любовью, довольно известная ловушка для молодого сердца. И я ободрила себя. Как он меня любит? Разве можно было не попытаться приехать? Самое строгое в своих суждениях по этому вопросу, э к о н о м н а я на слова Таня, Мироненко сказала в тот же вечер, Понимала, конечно, что он увлечен вами, но не думала, что настолько захвачен и так любит. Он без вас просто мертвец. Трехдневный срок быстро домотал себя до конца. Я понимала, что теперь-то уже мы расстаемся навсегда. Про себя удивлялась спокойствию даже безмятежности главврача. Как бы ни взначай, он тут же и объявил... А ты никуда не поедешь, все улажено, остаешься работать здесь. Такой человек, как начальник политотдела, вряд ли мог поменять свое решение, думала я. Но меру доверия к Филиппу не стало мельчить вопросами, как, кто именно разрешил. Сердце у меня тем не менее упало, как у человека, который...